Глава 175. Экскурсия на воздушном шаре. Принцип работы воздушного шара был очень прост, да и собрать такой шар было довольно легко. Впрочем, и здесь не обошлось без трудностей. Первая трудность была в нагревательном механизме, а вторая — в тканевом куполе. Из-за отсутствия каких-либо газовых баллонов Роланду в качестве топлива пришлось использовать дрова и уголь. Но, к сожалению, эффективность этого метода была очень низкой, и Роланд не рассчитывал, что сможет улететь на шаре далеко. Это значило, что в нынешнем индустриальном мире Роланда принцип путешествия на воздушных шарах появился гораздо раньше, чем в его первой вселенной. В том мире люди смогли использовать воздушные шары в бою только после изобретения летающих на водороде шаров. Роланд же, в свою очередь, сейчас мог в принципе не задумываться о печке на шаре. Ее роль успешно могла исполнить Анна. Вторая проблема — тканевый купол. Его необходимо было сделать воздухонепроницаемым. Касаемо этой проблемы Роланд вовсе не напрягался. Он вполне мог использовать метод, открытый его предшественниками в том мире. Для изготовления купола нужно было использовать многослойную ткань. Внешний слой купола был изготовлен из износа стойкой ткани, центральный — из коровьих кишок, а внутренний — из легкой марли. Такое устройство могло предотвратить утечку воздуха, Еще Роланд мог не опасаться, что какие-нибудь птицы проклюют в куполе дырку. Роланд поднял вверх часть купола с отверстием, чтобы Анне было удобнее с помощью своего пламени наполнять тот горячим воздухом. Купол медленно начал надуваться, чем-то напоминая собой плавящийся воск. Принимая во внимание то, что в корзине воздушного шара будут находиться два человека, то минимальный диаметр купола должен был быть пять метров. На него у Роланда ушло материала с двенадцати коров, и изготавливали купол почти целую неделю. Если бы Роланд не был лордом, то вряд ли ему удалось бы сделать себе такую огромную игрушку». — Он летает из-за того, что горячий воздух легче холодного? — поинтересовалась Анна. — Я что-то такое читала в вашем учебнике. — Да, горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Это обычное природное явление. Если попытаться объяснить его с помощью теории частиц, то в горячем воздухе частицы двигаются быстрее, тем самым увеличивая скорость его диффузии, и объем увеличивается. И чем больше объем воздуха, тем меньше плотность. Горячий воздух в куполе не может смешаться с окружающим его холодным, поэтому поднимается вверх, увлекая за собой корзину». Закончив объяснять, Роланд увидел, что Анна смотрела на него с написанной у нее на лице мыслью. Так вот в чем дело. А вот остальные три ведьмы не поняли вообще ни слова и стояли с потерянными взглядами. Роланд мысленно порадовался за Анну и ее талант к обучению. Когда купол, наконец, заполнился горячим воздухом, то он медленно начал подниматься, распрямляя тросы крепления. Роланд первым забрался в корзину, а затем помог залезть Анне. — И я все еще это не одобряю, — заявила Найтингейл. — Может, будет лучше, если вы позволите мне для начала это испытать? — Поверь мне, ничего не случится, — мягко улыбнулся Роланд. — А если случится что-то неожиданное, то у нас ведь есть молния, — «Да, не волнуйся, я их поймаю». Молния успокаивающе похлопала Найтингейл по плечу. «А еще есть я», — заявила Мэгги, чья одежда подозрительно напоминала одежду молнии. И вот корзина воздушного шара медленно оторвалась от земли и устремилась в небо. Вскоре шар уже поднялся выше дворца, и взгляду его пассажиров предстал весь пограничный город. Для Роланда подобное зрелище было не в новинку. В конце концов, в прошлой жизни он жил в небоскребе, а вот для Анны увиденное оказалось настоящим шоком. Она никогда раньше не видела такой захватывающей картины. Она перегнулась за край корзины и внимательно рассматривала город, схватив Роланда за руку. Анна выглядела и взволнованной, и счастливой одновременно. Такое выражение лица у нее Роланд видел впервые. Он связал это с тем, что раньше девушка никогда не поднималась на такую высоту. В конце концов, это был ее первый полет, и было неудивительно, что она боялась высоты. Вскоре корзина, которая была привязана пятидесятиметровой метровой веревкой к закрепленному на земле столбику, закончила подниматься. Другими словами, воздушный шар поднялся на высоту шестнадцатиэтажного здания. Роланд попросил Анну прекратить нагревать воздух, чтобы баллон завис на одном месте. Молния, которая поднималась с корзиной все эти пятьдесят метров, убедилась, что баллон не собирается падать, и принялась играть с Мэгги в догонялки вокруг купола». При взгляде с такой высоты было очень хорошо видно крышу замка и все стройки, которые проходили на территории города, текущую слегка в стороне красноводную реку и зеленые фермерские поля рядом с ней. — Как тебе? — с улыбкой поинтересовался Роланд у Анны, сжимая ее ладонь. — Спасибо за ваш подарок! — радостно воскликнула она. — Оказывается, теперь я могу высоко летать! — «Ты можешь взлететь еще выше». Роланд уселся вниз, оперевшись спиной на стенку корзины. «Если бы я привязал веревку подлиннее, то мы могли бы взлететь раз в десять выше». «Но там, вверху, течение воздуха очень сильное, и нам сложно было бы остаться в безопасности. К тому же это мой первый летательный аппарат. Подожди, пока я не сделаю поршневую машину, тогда даже простые люди смогут быстро летать даже выше, чем птицы». Он с надеждой взглянул наверх. «Однажды человечество сможет взлететь еще выше и покинет пределы этой планеты» отправившись в бесконечный космос. Анна со сбившимся дыханием смотрела вдаль полным предвкушением взглядом. «Я не могу утверждать, что такую технологию могу изобрести я», — Роланд засмотрелся на Анну. «Но как только я сделаю поршневую машину, то, по крайней мере, обычные люди тоже смогут летать». Думаю, остатка моей жизни как раз хватит, чтобы этого достичь. К счастью, с помощью магии Анны мне не придется сталкиваться с серьезными проблемами в процессе создания поршневых двигателей, но вот качество материалов пока оставляет желать лучшего. Плоховатый чугун хорош только для паровых машин и отдельного оружия. С помощью черного пламени Анны можно еще делать сталь для револьверов, но вот построить двигатель внутреннего сгорания, боюсь, из него будет невозможно. Здесь мне будет нужна высококлассная сталь или алюминий. Все, чего пограничный город на данный момент смог достичь, случилось благодаря твоей помощи, мисс Анна». Услышав эти слова, Анна молча уставилась вдаль. Через некоторое время она села рядом с Роландом и мягко сказала, «Моя мать погибла в огне, я была там, рядом с ней, но вместо того, чтобы тоже погибнуть в том полном дыма и пламени аду, я превратилась в ведьму». «Долгое время я винила себя, думала, что это я вызвала тот страшный пожар и ненавидела себя за то, что стала ведьмой. Затем меня за это арестовали, и я подумала, что, наконец, смогу искупить свои грехи своей же смертью и умереть спокойно. Но потом вы вытащили меня из тюрьмы и научили приносить пользу своей магией. Я никогда бы не подумала, что мой огонь может приносить пользу, а не только чудовищную боль и разрушение. Она на пару секунд замолчала. То, что я встретила вас, уже хорошо, и вот теперь я думаю, что изменился и ход моих мыслей. Иногда, впрочем, я чувствую себя грустно и надеюсь на то, что однажды все еще больше изменится. Она схватилась за плечо Роланда. «Если это произойдет, то вы все равно будете со мной работать». Ее глаза, так похожие на два голубых озера, сверкали в свете солнца, а мягкое дыхание, которое Роланд чувствовал у себя на лице, заставляло его сердце трепетать. Он чувствовал, как где-то под тонкими слоями одежды сердце Анны ускорило свой темп. Но, несмотря на это, девушка не избегала его взгляда она смотрела прямо на принца. здесь не было Найтингейл, и поэтому Анна решила взять инициативу на себя. там он не успел договорить, девушка прижала свои губы к его, обрывая его на полуслове. когда они наконец оторвались друг от друга, он прохрипел: "Я в любом случае буду с тобой работать, мисс Анна. хорошо." Теперь инициативу взял на себя Роланд, опустил голову и сократил дистанцию между ними еще сильнее. Эй, Мэгги, которая уже несколько минут пыталась угнаться за молнией, вдруг почувствовала, что что-то не так, и оглянулась на корзину. Их же там нет, а? Оглянувшись, молния ухмыльнулась. Они просто присели о разве они не хотят полюбоваться окрестностями?» «Они в любой момент могут это сделать, а вот таких редких возможностей, как сейчас, у них бывает мало». «Возможностей?» Мэгги потрясла головой, приземлившись молнией на плечо. «Я не понимаю, может, слетаем и взглянем?» «Ну уж нет», — улыбнулась молния, погладив голубку. «Это очень священный ритуал, который нельзя прерывать». — Чего? В общем, могу только сказать, что сама поймешь со временем, а до того момента лучше тебе этого не видеть. По крайней мере, так объяснял мне мой отец, величайший исследователь всех времен. И тут молния подбросила Мэгги вверх. Теперь твоя очередь убегать, а я буду догонять. Глава 176. Ответ в глубине души. Воздушный шар торчал в небе еще около получаса, а потом он медленно, но верно опустился на задний двор замка. Когда корзина шара опустилась на землю, то привлекла внимание всех остальных ведьм, постепенно собравшихся около ждущей на земле Найтингейл, и теперь практически все члены Ассоциации Сотрудничества Ведьм находились на заднем дворе». Скролл, увидевший висевший высоко в небе баллон, перепугалась, что он сейчас оттуда свалится, и буквально прибежала на задний двор замка, после чего потребовала отстоящий там Найтингейл объяснений. В тот самый момент, как Роланд выбрался из корзины, на него с воплями и упреками накинулись Венди и Скролл, пытаясь донести до его сознания, что рисковать жизнью это была плохая идея. Принц же, в свою очередь, отбивался от их воплей аргументами о том, что ему очень хотелось опробовать свою новую игрушку. Найтингейл, которая находила происходящее довольно смешным, направилась было в сторону Роланда, но вдруг почувствовала, как ее сердце пропустило пару ударов. Она увидела взгляд Анны, полный счастья, который та бросила на Роланда, когда тот помогал ей выбраться из корзины, а затем покраснела. Ее челка цвета льна была уложена на одну сторону и заколота маленькой серебряной заколкой, сверкающей на солнце. Найтингейл вспомнила, как тщательно Роланд полировал на фабрике маленький кусочек серебра, пока объяснял кузнецам принцип работы с тяжелыми машинами. — Его высочество что, самостоятельно изготовил ту заколку? Вскоре остальные ведьмы затребовали такую же экскурсию вверх, и вот шар вновь взмыл вверх, унося с собой Анну и Нану. Найтингейл стояла слегка в стороне от толпы, не отрывая взгляда от медленно удаляющегося воздушного шара. В ее мыслях сейчас было только одно — вид светящегося радостью лица улыбающейся Анны. Обычно лицо Анны не выражало ничего, кроме спокойствия, и эмоции на нем проявлялись очень редко. Во время своих путешествий по большим городам Найтингейл видела слишком много людей, которые улыбались так же, как недавно Анна. Так что она точно знала, что именно произошло. Его высочество и Анна не просто рассматривали верху окрестности. Да, наверху с ними рядом летали Молния и Мэгги, так что до логической развязки те двое не дошли. Но как только Найтингейл подумала об этом, то не смогла изгнать из головы эту мысль. Она вдруг почувствовала, как в ее сердце образовалась зияющая пустота. Да, она думала, что давно уже приготовилась к такому развитию событий, но думать и наблюдать воочию было совсем разными вещами. Найтингейл вдруг поняла, что на самом деле она совсем не была к этому готова. Почувствовав необходимость побыть одной, она отошла в уголок и медленно присела на корточки, оперевшись спиной на стену. Она молча наблюдала за остальными с полностью свободной от мыслей головой. Когда воздушный шар вновь опустился, и Нана покинула корзину, туда моментально взобралась Ливс, не собиравшаяся упускать возможности повеселиться. Когда Найтингейл пришла в себя, то обнаружила, что Роланда во дворе больше не было. Возможно, он вернулся назад в замок и вновь принялся за работу или объяснял нанятым учителям, описанное в учебниках. Найтингейл тоже должна была вернуться в замок, она всегда должна была находиться рядом с принцем, как и раньше. Но, встав, ведьма обнаружила, что не может двинуться с места». Она не знала, как сможет сейчас смотреть Роланду в лицо. Впрочем, даже если она будет сидеть рядом с ним, находясь в своем тумане, то все равно будет видеть его полное счастье лицо, что, естественно, особой радости ей не принесет. После того, как шар взлетел и опустился еще несколько раз, к Найтингейл подошла Венди и поинтересовалась. «Почему бы и тебе не попробовать? Знаешь, видите город с такой высоты так интересно». Но если сейчас и был кто-то, кроме Роланда, кого Найтингейл не желала видеть, так это была Анна. Поэтому, услышав предложение Венди, она в панике подпрыгнула и заявила «Нет, мне сейчас нужно вернуться в кабинет». Едва успев договорить последнее слово, она скрылась в своем тумане, но, сделав два шага, Найтингейл вдруг поинтересовалась у себя, а зачем, собственно, она только что вошла в туман? Оглянувшись, она увидела, с каким шоком Венди смотрит на то место, где пропала Найтингейл. Скрипнув зубами, ведьма отправилась во дворец». После ужина Найтингейл сразу же отправилась к себе в спальню и, глядя в потолок, спиной вперед упала на кровать. Сегодня она весь день не выходила из тумана, пока сидела у Роланда в кабинете. Она не появлялась даже тогда, когда его высочество ее громко звал. Вместо этого она лишь дважды хлопнула его по плечу, дав знать, что находится рядом. Даже когда Роланд поставил на стол блюдо с ее любимой сушеной рыбой, она не решилась показаться и ни кусочка не взяла. «Что происходит? Что сегодня с тобой такое?» В комнату зашла Венди и закрыла за собой дверь. «Все остальные катались на баллоне с горячим воздухом, а ты сидела в сторонке одна». «Ничего не случилось», — ответила Найтингейл, отвернувшись к стенке. — Что-то с тобой происходит, и это очевидно, — заявила Венди, усевшись рядом с Найтингейл на кровать и перевернув ту на спину. Она пару секунд смотрела на подругу, а потом вновь заговорила. — Я думала, что ты уже давно поняла, что можешь рассказывать мне о чем угодно. Найтингейл закрыла глаза, долго молчала и, наконец, тихо пробормотала. — Это все из-за Анны. «Из-за Анны?» Найтингейл совсем не хотела рассказывать о таком, в конце концов, рассказ только ухудшит ее настроение, но, к сожалению, первой ведьмой, которую встретил его высочество, была Анна. С другой стороны, если Найтингейл бы не рассказала о своих чувствах, то боль в ее сердце с каждым днем становилась бы сильнее и сильнее». К тому же Венди всегда давала ей надежду именно тогда, когда Найтингейл нуждалась в ней больше всего. Когда Найтингейл не знала, что делать, то она бежала за ней и никому другому, только к Венди. Та никогда не подводила Найтингейл. Прикинув все плюсы и минусы, Найтингейл сжала ладонь Венди своей и принялась рассказывать о произошедшем. Выслушав рассказ, Венди тихо вздохнула. «Я знала, что Анна не до конца понимает важности происходящего. Но ты-то куда? Помнишь, я еще в прошлый раз говорила тебе о том, что принц не будет встречаться с ведьмой. Он ведь будущий король, а королям нужно заводить наследников. Именно из-за этого Роланд Уимблдон никогда не возьмет в жены ведьму». «Возьмет». «Что?» Венди слегка шалела. «Роланд Уимблдон может взять ведьму в жены». Открыв по очереди глаза, заявила Найтингейл. «Он мне сам так сказал». Да, когда-то она хотела сохранить эту информацию при себе, но теперь ей просто физически нужно было с кем-то поделиться. Венди, казалось, была напугана услышанным. Нахмурившись, она спросила. «А ты уверена?» «Да», — подтвердила Найтингейл, и, чтобы доказать свои слова, стала пересказывать тот диалог. Когда я спросила его, сможет ли он жениться на ведьме, он ответил, «А почему бы и нет? Ну, ты знаешь мой дар, я могу отличать, когда человек врет, а когда нет. Ну так вот, он тогда мне не солгал». Венди вдруг крепко схватила Найтингейл за руку. «Запомни раз и навсегда, никогда больше не делись с кем-нибудь этим знанием, ни с кем, даже с нашими сестрами из ассоциации. Почему?» Потому что Роланд обречен стать королем Грей Касла. Но что значит король без наследников, даже если мы забудем о проблемах с церковью? Столичная аристократия ни за что не захочет поддерживать бездетного короля. Именно поэтому держать такую информацию нужно в строжайшем секрете, и ни с кем ее не обсуждать. А сейчас твоя работа обеспечение безопасности Роланда. Не забывай, что от того, станет ли он королем Грей -касла или нет, так же зависит и наша, ведьм, судьба». Найтингейл кивнула, показывая, что поняла. «Ну, а насчет беспокоящей тебя проблемы...» Венди на секунду задумалась. «Ты хочешь быть королевой или просто быть рядом с Роландом?» «Конечно, я просто хочу быть рядом с ним», — не задумываясь, ответила Найтингейл. «Ну, тогда неужели ты еще не рядом с ним?» — улыбнулась Венди. «Конечно, королева у нас будет только одна, но Роланд будет нуждаться в твоей защите даже тогда, когда взойдет на трон. Ты же понимаешь, что я имею в виду?» Найтингейл, не отвечая, просто пару раз моргнула. «Да, остаться рядом с ним легко. Вот тебе будет сложно принять тот выбор, который ты сейчас сделаешь». Вновь заговорила Венди, если думаешь, что ты не справишься, то можешь уволиться, ну или просто продолжай вести себя, как раньше, а что касается твоего вопроса насчет верного выбора, его сделать можешь только лишь ты. Когда на следующее утро Роланд, зевая, вошел в свой кабинет, то заметил, что сушеная рыба испарилась без следа. Глава 177. Воля церкви. В кафедральном соборе где-то в Гермесе. Папа все так же не появлялся перед подчиненными. Три архиепископа опять сидели за столом и вновь дискуссию открыл никто иной, как архиепископ Мейн. «Я слышал, что в королевстве вечной зимы начались беспорядки». «Армия судей под предводительством первосвященника Кобурна уже разбирается с этой проблемой», — ответил тайфун. «А что послужило причиной беспорядков? Скорее всего, это из-за тех отбросов, которых приняли в ряды церкви». Возмутилась Хизер. «После того, как мы обезглавили королеву, большинство аристократов сами прибежали вступать в наши ряды. Их мы оформили в высшие церковные эшелоны, чтобы не подвергать ваш план опасности. После этого аристократы, естественно, перестали обращать какое-либо внимание на наши способы отлова ведьм и на то, что стража принялась мародерствовать». А вот простолюдинам это не понравилось, и они, конечно же, стали сопротивляться. «Хизер, этот план был вовсе не моим» раздраженно заявил Мейн. «Этот приказ был отдан самим верховным понтификом. Поступив так, мы сможем завоевать контроль над королевством гораздо быстрее, чем если бы нам пришлось встретить сопротивление еще и со стороны аристократов. К тому же среди аристократов есть множество талантливых людей, их приобретение станет для нас ценным подарком. А что касается бесполезных аристократов...» Их дети все равно больше никогда не унаследуют титулы, так что уже в следующем поколении никаких лордов не останется. Ладно, раз уж это был приказ самого верховного понтифика, то тогда я больше не буду поднимать этот вопрос. Пожалуй, плечами хизер. Но не забудьте, что все те вредители, которые позорят имя церкви, должны быть переданы мне». Мэйн взглянул на архиепископа Тайфуна, который что-то тихо бормотал себе под нос. «Я предлагаю, пока нам с ними ничего не делать. Когда мы подавим смятение, тогда и рассадим аристократов под домашние аресты. Сейчас этим заниматься опасно, легко можно спровоцировать сопротивление и со стороны аристократов». Нет, от возмущения Хизер подскочила на месте. Мы не можем позволить им действовать против фундаментальных законов церкви. Мародерство, пусть даже и во имя церкви, — это преступление, и здесь именно я отвечаю за наказание преступников и подчинение законам. Но в свете сложившихся обстоятельств и с целью предотвратить... То, что я предлагаю, вполне вписывается в общую картину. Хизер перебила архиепископа Тайфуна на полуслове. Не забывай, что когда мы завоевывали королевство вечной зимы, то делали это под маской честной и справедливой церкви. Если мы сейчас не накажем те отбросы, то все остальные жители королевства больше не станут нам верить». «Сама основа церкви держится на простолюдинах, а не на тех напыщенных аристократишках. Если ты продолжишь со мной не соглашаться, то я отправлюсь лично к папе и попрошу полномочий у него». «Папе больше делать нечего, чем волноваться о таких мелочах, и основа церкви не держится на простолюдинах, она держится на нашей собственной мощи». Мейн вздохнул и решил дать Хизер то, чего она так хотела, чтобы она сильно не разошлась. «Мы попросим первосвященника Кобурна сопроводить преступников в новый святой город, чтобы там придать их в суду». «В этом нет необходимости. Я лично поеду в Королевство Вечной Зимы», — заявила Хизер. «Последние несколько недель я здесь вплотную занималась своими делами, чтобы побыстрее их все закончить. Я вернусь примерно месяца через два-три. Будет вполне логично, что чем больше людей увидят суд над разбойниками, тем сильнее будет воспитательный момент. Суд пройдет в столице королевства вечной зимы». «Ты в этом уверена?» Нахмурился Мейн. «Сейчас у нас нет свободных проводников, которые могли бы обеспечить твою безопасность в Королевстве Вечной Зимы, а если ты встретишь какую-нибудь ведьму-исключение, ты же окажешься в чудовищной опасности. Неужели ты думаешь, что там на каждом шагу попадаются исключения?» — не согласилась с доводом Мейна Хизер. Просто дай мне отряд воинов из армии судей. Мне вполне будет достаточно. Но, раз ты настаиваешь, Мейн не собирался дальше спорить по этому поводу. У меня есть еще несколько плохих новостей. Армия церкви совсем неожиданно для нас получила твердый отпор в королевстве Вольсхардт около сломанного замка. Мы потеряли около двух десятков воинов армии божественной кары и больше сотни воинов из армии судей, и так и не смогли покорить сломанный замок. Двадцать воинов армии божественной кары? Тайфун не мог поверить в услышанное. «А кто их проводник?» Белль, но она уже официально мертва. Проводника убили? Кажется, они там действительно на жесткий отпор наткнулись. В Хизер разгорелось любопытство. Потеря стольких воинов армии божественной кары, наверное, принесла лорду Абрайну страшную головную боль. Но не можем же мы только его в случившемся винить. Территория сломанного замка довольно сложна, главные ворота замка находятся высоко в горах, причем обрыв между дорогой и самими воротами больше десятка метров. — Деревянный мост защитники замка уже уничтожили каким-то неизвестным алхимическим способом, — сказал Мейн. Согласно отчетам, наши воины приставили к стенам замка деревянные лестницы, и как только бойцы армии стали карабкаться по ним вверх, по ним провели какую-то странную огненную атаку. Из труб, установленных над главными воротами, полилась какая-то белая жидкость. Вскоре после того, как ею полили наших воинов, жидкость стала дымиться и загорелась, охватив сильным пламенем тела воинов». Что бы ни пытались сделать войны, они так и не смогли потушить огонь. Он затух только после того, как тела были сожжены полностью. Сейчас наши разведчики пытаются установить контакт с церковными подданными внутри замка. Может, у нас получится начать атаку изнутри и снаружи одновременно? Осмелись предположить, что собор внутри замка уже превратился в кровавую баню. — скривилась Хизар. Чтобы одержать победу, мы должны поступить так — послать туда больше людей. Алхимики не смогут быстро пополнять запасы той жидкости, так что рано или поздно она у них просто-напросто кончится. — Ты говоришь о нашей армии божественной кары! — тайфун взбесился настолько, что у него затряслась борода. «Ты знаешь, как сложно преобразить простого воина в воина армии божественной кары. Сейчас у нас даже тысячи их не наберется. Если мы будем использовать их для того, чтобы захватывать страну, то в итоге у нас останется даже меньше половины. И чем мы тогда, по-твоему, будем защищаться от нападения демонических тварей? Я уже не говорю о предстоящей битве с самими дьяволами». «Хватит ругаться», — оборвал его Майн. «Я вам вот что еще скажу, после чего вы перестанете спорить о способах нападения. В данный момент церковь нуждается в стольких новых воинах для армии божественной кары, сколько это вообще возможно. Королевство вечной зимы теперь под нашим контролем, так что теперь мы сможем сделать кое-какие вещи, которые раньше нельзя было оправдать». В прошлом семена для создания воинов армии божественной кары поставлялись лишь дважды в год, но сейчас я запросил несколько дополнительных поставок. Демонические месяцы теперь забрались и на место весны, поэтому их длительность никто точно предсказать не может. В общем, начиная с лета, в новый святой город будут посылаться новые порции семян и церемонии посвящения будут проводиться соответственно поставкам а разбираться со всем этим будешь ты тайфун но ведь у нас недостаточно бесхозных детей старый архиепископ в задумчивости почесал бороду в конце концов никто ведь не горит желанием отказаться от своего ребенка и отправить его в церковь В таком случае найди какой-нибудь другой способ достать детей. Мы действовали в королевстве вечной зимы очень долго, так что большая часть тамошних жителей уже являются нашими последователями». Если ты не сможешь обеспечить достаточно людского ресурса, даже учитывая это королевство, то завоевание оставшихся трех королевств займет еще больше времени. Не забывайте, что если во время процесса объединения королевств случатся какие-нибудь беспорядки, то мы должны будем прибегнуть к помощи армии судей и божественной кары, чтобы их подавить. Не в том дело, что людей не хватает. С улыбкой сказала Хизер, «Вон по улицам ходят полчища беспризорников, их там так же много, как и бродячих собак. Я слышала даже, что таких детишек вербуют в подпольные организации, там их обучают всяким отвратительным вещам — воровству, контрабанде и прочему». Раньше аристократия не заботилась тем, чтобы избавиться от беспризорников, и даже помогала им прятаться, но теперь, благодаря подарку Мейна, вся аристократия вступила в ряды церкви. Мы перекрыли канализацию, так что куда будут прятаться мыши? Нам теперь остается только одно — Нужно будет выслать армию судей, чтобы та, как следует, почистила подполье. Тем самым мы за раз поймаем в нашей сети всех детей. Таким образом, мы не только наберем себе детишек, но и авторитет церкви в глазах простых людей поднимем. А уж если мы еще и сможем сдержать таким образом тех, кто баламутит аристократию, то вообще три дела за один заход сделаем». Довольно изящное решение, подумал Мейн. Да, ее темперамент горяч, но когда она встречается с проблемой, то самое первое и приходит к верному решению. Именно из-за этой ее черты Мейн игнорировал выпады хизер. В конце концов, пара тройка нелестных слов была совсем небольшой ценой за следующее за ними идеальное решение проблемы. Отлично, так и поступим. Короче говоря, нам нужно успеть завоевать королевство Вольсхарт до наступления весны. Так что, за исключением необходимых там для поддержки порядка войск, мы можем перебросить все силы армии судей назад в Гермес. В грядущие демонические месяцы противник станет еще сильнее. Тайфун хоть и сомневался, но все равно кивнул. А еще Королевство Рассвета уже заметило, что происходит в соседних королевствах. Тамошняя аристократия агрессивно настроена против церкви, там даже случилось несколько нападений на соборы, которые потом сожгли. Предлагаю организовать временную эвакуацию наших последователей. Потерять их в том конфликте будет очень невыгодно для нас». «Нет, так не пойдет. Они должны сопротивляться», — сказал Мейн. «Чем больше жертв мы принесем, тем масштабнее будет наше возмездие. Смерти наших последователей не пустая трата, а разумная уступка. Те люди уже не так сильно верят в церковь, как в прошлом. Если мы сейчас отступим, то церковь будет казаться еще слабее». «Ну, я просто хотел об этом сказать, вот и все». Сдался тайфун. Ну и насчет последнего королевства, Грей Касл. Ха, лучше сами взгляните. И он вытащил из рукава скрученный пергамент, после чего бросил его в сторону Мейна. Мейн развернул его и принялся, вдумчиво читать. Письмо пришло от королевы порта чистой воды, Гарси Уимболдон. Не прошло и пары минут, как архиепископ нахмурился. А на что? — Повесила священника? — Именно. И не только это. Она еще и пустила наших адептов на корм рыбам, — заявил Тайфун. А затем ее люди подчистую разобрали собор так, что от него камня на камне не осталось. Вдобавок к этому она уже давно должна была увидеть побочные эффекты от таблеток. Хизер прищелкнула языком. А я же говорила, что это когда-нибудь случится. Даже если бы они смогли бесперебойно кормить своих солдат таблетками, то очень быстро поняли бы, что с каждым разом эффект все слабее и слабее, и в результате солдаты погибают из-за слабости. Да, хорошей идеей было взять те таблетки и использовать их силу против врагов, но как только проявились побочные эффекты, королева поняла наши скрытые мотивы, еще наша главная проблема в том, если я правильно все помню, что только малая часть солдат Гарсии принимали наши таблетки. Она кормила таблетками варваров. Она накормила таблетками не больше тысячи варваров, но пообещала, что мы заплатим за каждого из них. Мейн бросил письмо на стол. «Это смешно». Без помощи церкви она никогда бы не смогла стать королевой порты чистой воды. Где сейчас Тимофей Уимблдон? У него тоже есть наши таблетки. Так почему он не нападает? Сейчас он грабит север. Он поехал туда, чтобы подавить сопротивление хранителей северных границ. Для начала он должен подавить то восстание, чтобы впоследствии не возникло других». — Возможно, он хочет истребить несколько герцогов и только потом снова напасть на Гарсию, — ответил тайфун. — Но вот только я не знаю точно, будет ли новый король после захвата севера сначала пытаться отвоевать еще и юг или отправиться завоевывать запад. Глава 178. Тайный секретный храм. <смех> Громко расхохоталась Хизер. Вы же не ждете, что ваша шахматная фигурка все время будет вас слушаться. Пока его основные действия перекликаются с нашей целью, то все нормально. Неважно, куда именно он пойдет воевать. Главное, чтобы его солдаты продолжали жрать таблетки. В любом случае королевство Грейкасл последнее в нашем списке, так что времени на их грызню еще много. К тому же Роланд Уимблдон в прошлый раз не отказался от наших таблеток, не так ли? Может, когда на него нападет Тимофей, Роланд с радостью их примет? Но, несмотря на сказанное Хизер, архиепископ Мейн все еще волновался насчет королевы порта чистой воды». В конце концов, именно он решил обеспечить ее таблетками, но теперь, если Тимофею Уимблдон, захватив все остальные части Грейкасла под свое управление, так и не нападет на Гарсию и вместо этого просто решит поддерживать с ней вооруженный нейтралитет, то в таком случае битва за трон получится не такой, какой ее ожидала увидеть церковь. Очевидно, что пришла пора действовать по. «Мы еще не получили новостей от того отряда, который отправили к западной границе, так что встретимся снова после того, как получим», — решил Мейн. «Давайте на сегодня закончим. Действуйте согласно вашим планам, а у меня есть еще несколько нерешенных дел в Гермесе». «О, а правда ведь?» — Хизер кое-что вспомнила. «Сегодня же день посвящения». Сколько людей в этот раз решили принять участие в церемонии? Это конфиденциальная информация. Отрезал Мэйн, встал со стула и вышел из комнаты, даже не оглянувшись. Спустившись по, казалось бы, бесконечной лестнице, практически висевшей в воздухе, до самого дна архиепископ Мейн отправился по белому до блеска от парированному полу в самое сердце церкви. В отличие от любых других дней, сегодня внутри церкви было шумно и оживленно. Недалеко от храма стояла группа судей. Они ждали, пока их поведут внутрь. Большинство из них впервые собирались войти в это место, так что они с любопытством оглядывались вокруг. Как только они увидели Мейна, то синхронно отсалютовали ему. «Ваше превосходительство!» Он улыбнулся и кивнул им в ответ. Эти судьи были самыми элитными воинами церкви, полностью преданными Богу. Они собирались пожертвовать своими жизнями, чтобы пройти церемонию посвящения и попытаться стать воинами армии божественной кары. Конечно же, никаких гарантий успеха у них не было, именно это они должны были осознать до того, как подавать свои заявки на участие в церемонии». Впрочем, это ничуть не мешало им пожертвовать своими жизнями ради церкви. Воины с почтением взирали на архиепископа. Он медленно шел все дальше и дальше, и вскоре миновал третий пост, после чего вошел в ворота секретного храма. Там его уже ждали личные охранники папы. Они склонились в приветственном поклоне, а затем распахнули металлические двери храма. Мейн пошел вслед за охранниками и ступил через ворота. Теперь он находился в самом сердце Гермеса, именно там велись все разработки и исследования церкви. В том помещении факелов не было, поэтому перед глазами у архиепископа сначала все померкло, и только спустя пару секунд его зрение адаптировалось к охватившей его темноте. Стены и пол коридора, по которому он шел сейчас, были обиты железными листами, на стыке которых кое-где были расположены светящиеся в темноте камни. Эти камни были ничем иным, как медальонами божественной кары. Их зеленое свечение было вызвано тем, что до этого их пропитали кровью демонических животных. Наконец он дошел до конца коридора. Перед ним возникла железная клетка. Мейн вместе с охранниками вошел в эту клетку, и она с жутким скрипом стала опускаться вниз. Над головами у них поскрипывала цепь, и этот звук очень резал всем уши. Под такой не особо приятный аккомпанемент звуков клетка медленно опустилась в яму в земле, и внезапно глаза Мейна ослепил яркий свет. Его взгляду явилось огромное подземное помещение. Неважно сколько раз Мейн уже видел эту картину, каждый раз она вызывала в нем истинный ужас и чувство собственной неважности. Здравый смысл говорил, что находящаяся так глубоко под землей пещера просто обязана была быть темной, но нет, в этой пещере было светло, и свет исходил от божественных камней воздаяния. Они были практически везде, поднимались с пола, словно гигантские сталагмиты, и висели на потолке. Даже самые маленькие из них были такими здоровыми, что их не могли бы охватить, взявшись за руки, даже десяток мужчин. Самый большой сталагмит практически доставал до потолка пещеры, он был даже выше, чем кафедральная башня Гермеса. Да и светились камни разными цветами». Самые плотные сталагмиты излучали лавандовый цвет, тогда как остальные светились в диапазоне от темно-синего до светло-зеленого цветов. Некоторые камни светились белым, по их прозрачности можно было сказать, что они выросли совсем недавно. Самым ярким был свет у лавандовых камней, особенно у того, что был выше кафедрала. Он был таким же ярким, как и свет луны в полнолуние. С его помощью можно было разглядеть границы пещеры, а вот пол разглядеть удавалось с трудом. Под влиянием такого большого количества божественных камней воздаяния эта зона превратилась в полностью свободную от магии. Все камни, которые церковь продавала аристократам, были добыты именно здесь». Сама пещера была настолько огромной, что здесь с легкостью разместились бы пять или шесть кафедральных соборов. Впрочем, здесь был выстроен один собор, являющийся точной копией, стоящего на поверхности пантеона. Хотя этот храм выглядел намного старше, чем его близнец, находясь практически под потолком пещеры, Мейн разглядел огромные железные ворота, ведущие в гору, которые находились за собором. Они вели ко входу, который находился прямо около Гермеса, в новом святом городе. В общем, это древнее здание и можно было назвать истинным ядром церкви. Оно существовало задолго до того, как основали новый священный город. На то, чтобы спуститься в клетки до пола пещеры, ушло пятнадцать минут. Когда Мейн наконец, из нее вышел, то отряхнул свою рясу и последовал за провожатым в собор. Церемония посвящения должна была проходить в главном зале этого собора. Когда архиепископ вошел в зал, то увидел, что цвет освещения изменился. Холодный лавандовый оттенок исчез, уступив место оранжевому, который исходил от тысяч горящих в зале свечей. На потолке висел огромный трехлапый подсвечник, а на стенах находились подсвечники поменьше. На первый взгляд горящие свечи были похожи на мириады светящихся звезд. В помещении было намного теплее, чем в пещере снаружи. Между двумя столпами для превращения стоял сам главный понтифик церкви, папа О'Брайен. Он был одет в притягивающую внимание красно-золотую мантию, а на голове у него находилась корона, отделанная зелеными самоцветами. Он внимательно осматривал инструменты для превращения и заканчивал с последними приготовлениями к церемонии. — Ваше святейшество! Мэйн встал перед папой на колени, поклонился до земли, а затем поцеловал ему ладонь. — Встань, сын мой! — медленно и хрипло сказал папа. — Кроме стражи здесь никого нет, так что церемониал можно не держать. Ладно, Мэйн встал и не смог удержаться от шокированного вздоха. По сравнению с прошлой их встречей, верховный пантифик стал как будто бы намного старше. Теперь его лицо покрывали глубокие морщины, цвет лица папы был нездорово белым. Все открытое взгляду тело папы покрывали коричневые точки. Увидев, в каком состоянии находится пантифик Мэйн воскликнул. «Вы... вы страдаете!» «Это все время...» — пробормотал О'Брайен: Никто не в силах одолеть время. Моя жизнь подходит к концу. Боюсь, что я не доживу до того дня, когда люди одолеют дьяволов. Но, с другой стороны, я больше не буду страдать от незнания. Пусть будет, что будет, но не забывай, ты должен бороться до самого конца. Либо пока вы не одолеете врага, либо он вас не одолеет. «Если мы вновь проиграем, то исчезнем навсегда!» — кивнул Мейн. «Я буду выполнять свой долг до самой своей последней секунды». «Замечательно!» — удовлетворенно улыбнулся старик. «В последнее время ты хорошо справляешься. Ты увеличил армию судей более чем на тысячу воинов». К сегодняшнему дню мы получили шестьдесят два заявления на участие в церемонии, и это самое большое число за последние годы. — Вы можете мне сказать, сколько воинов армии и божественной кары нам нужно, чтобы победить дьяволов? — поинтересовался Мэйн, посомневавшись пару минут. Все, что я знаю о дьяволах, я вычитал из священной книги, но записи там не полные, там ничего не сказано о происхождении дьяволов, их стиле боя и силе. Я знаю, что для того, чтобы узнать эти секреты, мне придется самому стать понтификом, но... Ты слишком нетерпелив, нужно быть поспокойнее, — перебил его Абрайан. Да и пройдет не особо много времени до того, как ты, наконец, примешь на себя титул Верховного Понтифика. Ты найдешь ответы на все свои вопросы в секретной библиотеке на верхнем ярусе пантеона. Ну, а сейчас я могу сказать только одно. Чем больше у тебя будет людей, тем лучше. А еще я не очень доволен тем, что проводить церемонию превращения будешь ты, но раз уж пришел... — Пожалуйста, проводи, а я в сторонке посмотрю. Таким образом ты приобретешь некоторый опыт. Это тебе на будущее. Мейн похлопал понтифика по спине, и когда тот отдышался от напавшего на него приступа кашля, ответил. — Как пожелает ваше святейшество.